Антистрофа первая. «Есть страшное чудовище Ахилл». «Есть страшное чудовище Ахилл». Жестокое забвение. Собирает все подвиги в суму седое время, чтобы их бросать в прожорливую пасть. Шекспир. троил и Кресида. Монолог Одиссея. У одного из костров бродячий аэт вовсю потешал собравшийся народ. Глумился над ротазеями-троянцами. Похабничал. Жены ни одной между тем не найдя, Прям сокрушался стеная, А жены за стражами спящими бдя Бежали в лесок, мокрый после дождя, Где их уже ждали Данай. Воины ржали молодыми жеребцами — Напрочь позабыв, у кого на самом деле увели жену, и из-за чего все они собрались под этими стенами. Одиссей присел на огрызок бревна. Перед глазами маячила тощая спина ангела. Бугры позвонков выпирали рыбьей хребтиной. Вернулся, никуда не делся. И даже песню новую состряпал. Знает, что мужикам после боя по вкусу. Интересно, а где сейчас протасилай? Даже самому себе Рыжий боялся признаться. Судьба воскресшего филокийца здесь ни при чем. Если хорошенько попросить, умолить, пасть в ноги, назвать прадедом ангела, то, может быть, удастся переслать весточку ей. «Приходи, пожалуйста. Мне плохо без тебя, крепость, сова и олива. Приходи». Аэд грянул завершающий припев, роскошно обыграв созвучие «Приам-приап». И под восторженные клики собрался удалиться, прихватив честно заработанную баранью ляжку. Как ни странно, никто из слушателей не пытался удержать его, требуя песен. «Эй, ангел!» — рыжий шагнул следом. Аэд дернулся, словно от толчка в спину. Медленно повернулся, полчьей повадкой всем телом никогда раньше одеей не видел ангела испуганным по настоящему испуганным как сейчас это ты мне неприятным голосом осведомился певец очертания его колыхнулись взялись туманом по краям отвердили снова смешные дела никакой бабочки на носу у ангела нет а все равно чудится сидит На самой переносице растопырила цветную слюду крылышек, затопила весь мир половодьем красок. Это как же устрашиться надо, чтобы весь мир в глазах, цветной, яркий, а некий Одиссей, сын Лаэрта, в тех же глазах, наоборот, черное с белым. «Ты видишь рядом еще одного ангела? А ты видишь...» Моэт затравленно огляделся. Несколько человек повернули голову в их сторону. «Давай еще, прабаб!» Красавчик-афининин вдруг осекся. Мотнул головой, будто докучливую муху отгонял. Снова вперился в Одиссея с певцом. Когда ангел кинулся бежать, рыжий не стал его останавливать. Рядом, опираясь на копье, стоял старик. Глаза старика блестели зорко, и с необычным для него интересом, как перед этим у самого Одиссея. Война для меня в первую очередь люди, и во вторую тоже. Не оружие, кони, деревья, башни города. Люди. Остальное проходит краем, не привлекая внимания, не задевая души. Война вытаскивает наружу подлинное естество. Благородство или подлость – Отвагу или трусость. умножая в трое, в десятеро. Естественно, когда оно снаружи дурно пахнет, особенно подлинное. Да, люди. Наверное, потому сейчас вокруг меня полным-полно теней. Словно Одиссей, сын Лаэрта, в одиночестве стоит под тысячами, Мириадами солнц на смутной дороге. Зная заранее. А что толку? Утро ворвалось в шатер криками чаек, ленивый, беззлобной руганью соседей по лагерю, отдаленным шумом прибоя. «Говорите, конец перемирию? Ждет поле брани, говорите? И нечего голдеть с позаранок. Троянцы вон тоже не очень-то спешат за стены. Десятый сон досматривают». Если честно, воевать хотелось еще меньше, чем вылезать из-под нагретого за ночь одеяла. Детская греза. Нет под одеялом войн битв, бед напастей. Главное, носа наружу не казать. А уж из шатра соваться. Только где оно, милое детство? Сунулся. И первое, что увидел добрых три, если не четыре кадры отчаливают от берега. Последние остатки дремы мигом выдуло из головы. «Уходят! Кто допустил?» И сразу, отчаянным ребячьим взвизгом, «Клятва! Моя клятва!» Клянусь всем, что мне дорого, не позволить охейцам уйти из-под стен Трои до конца, до самого конца, каким бы он ни был. К счастью, и в попался мне раньше, чем Диамет. вставку которого я мчался, не разбирая дороги, полуголый, провожаемый сочувственными взглядами. Небось, хитроумие в башку треснуло. — Радуйся, Басилей, ты куда? Вцепился я в земляка, будто утопающий в обломок мачты. Не отодрать. Сорванным дыханием. Кровью сердца в ответ. Сюда уходят. Люди уходят. Ну? Что ну? Бежим к диомеду «Так это...» А он все моргает и пялится на меня искоса, как персей на горгону-медузу. «Их диаметы отправил?» «Кого их? Куда отправил?» «Легерона с мирмидонцами Гульнуть вдоль побережья, союзничков троянских тряхнуть. Провиантом запасутся и обратно. Мы-то скоро зубы на полку». Приятель по детским играм рассказывал, не торопясь. «С расстановкой...» Сознанием дела, смакуя каждое слово. Вот кто был рожден воевать под Троей. Вот кому здесь нравилось. Нравились байки о подвигах, Блеск меди и бронзы, Грубые солдатские шутки. Нравилось удачное начало войны, Ведь высадились, несмотря ни на что. Ну, не взяли город с лету, еще лучше. Повоюем в сласть, иначе, Как он, веселый эврилох, Убьет обещанную тысячу врагов, не стяжает себе вечную славу. За один ты день замахаешься, столько народу укладывать. А сейчас ему доставляло искреннее удовольствие просвещать своего Басилея. Ведь он, проворный эврилох, уже все-все узнать успел. Кто отплывает, куда, зачем, а друг Басилеви почевать изволит. Вот и откроем ему заспанные глазки. Не бегай, как угорелый по лагерю. Сам с ума не сходи, и народ не будораж. Спасибо тебе, Эврилох клесфинит друг мой. Румяный, шумный жизнелюб, Ты пировал на развалинах трое. Ты убил свою тысячу врагов. Пусть будет тысяча, ты так этого хотел. Я хотел вернуться, а ты убить. Ананка неотвратимость справедлива, Воплощая мечты в жизнь. Мы получили, чего желали. Вся итака будет оплакивать тебя. Наверное, в твоей гибели есть и моя вина. Прости, если можешь. Пей в волю кровь моей памяти, друг детства, пока есть время до рассвета. Эх, незадача! Я с ними просился, а меня к тебе за разрешением. А ты спишь, а теперь поздно. Он тараторил безумолку. а внутри меня угасал раскаленный горн вулкана. Еще плевался в небеса облаками пепла, еще шипели, вздымая клубы пара, сползающие в море остатки лавы. Я никогда не видел извержения, откуда такая яркость. Но буйство огня уже шло на убыль. Ахейцы и не думают возвращаться домой. Просто малыш лигерон весело отправляется грабить побережье. «Все в порядке», Моя клятва остается в силе. Я не нарушил ее. Отплывали мирмидонцы долго. То ли ветер боковой мешал, то ли на мель сесть боялись. Смотришь из-под руки в сторону Ройтийона. Плывут. Вот-вот за мыс завернут, из глаз скроются. Завернули. А чуть погодя еще разок в ту сторону взгляд бросишь — Снова они за мыс заворачивают. С третьего-четвертого раза шепотки по стану загуляли. Знамени? Чудо? Вот только к худу, к добру ли? Угрюмого, как ночь калханта, достали в конец. Отмалчивался ясновидец. В конце концов корабли скрылись за мысом окончательно, и народ вздохнул с неясным облегчением. Рано вздохнули. «Тревога!» — запели свалы флейты дозорных. «Враг в поле!» — и завертелась Рвут глотку глашатые диомеда трубят рога, спешат к переправе через командр колесницы и афинская пехота. Уйдя в поход, мирмедонцы оголили почти весь южный фланг. А вот Диамедовых куретов не видать, гитайры тоже скучают. Бережет свое войско Аргасец, и Одиссей побережет. без нас управится троянцы не валом валят так походя силу пробуют а мы уж все пальцы в один кулак вон Аякс и в поле бушует не терпится большому пускай отведет широкую душу ооддессей издалека видел богатырскую фигуру аякса облаченный в сверкающий золотом доспех наглухо закрытый щитом из полином поднять которой не достало бы сил ни у кого, Большой походил на ожившую башню. Страшен, медлительно неистов. Вдохновленные примером вождя, его бойцы тоже не ударили в грязь лицом. Троянцы дрогнули, попятились, и тут из-за дальних холмов с многоголосым воем и гиканьем выплеснулась полноводная людская река. Киконы, как потом скажет калхан союзники трой другого он не скажет пророк откуда взялись ведь не было там ни души дальше стало недораздумий а ясов и соломинцы спешно отступали сам большой воздев утыканный дротиками щит прикрывал отход но долго им не продержаться зудели флейты разнося приказы дружины пилосцев и спартанцев двузубым копьем выдвигались на равнину И, одолевая вал, протягивая руку на Итаку, где в нетерпеливом предчувствии трепетал его лук, Одиссей мельком оглянулся. В залив входили корабли. Много кораблей. Неужели отъезд Лаэрта-Садовника в деревню пошел прахом, и могучий Троянский флот все-таки ударил в тыл с моря? В следующий миг над передовой Триаконторой взвелись две львицы на Голубом. Стяг Микенского ванакта. Хвала носатому. Опустевшая утром стоянка мирмидонцев принимала сюда будто и изжаждавшаяся пустыня дождь. По сходням грохотали сотни пар ног. Люди Агамемнона прямо от весел шли в бой. С воды в огонь. «Бей по вождям!» — взлетел над полем вечный клич Диамеда. Значит, путь домой очень прост.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 Просто надо очень любить этот лук. Плавный, но мощный изгиб. Тепло костяных накладок, отдающихся ласки пальцев. Упругую силу тетивы, прямое древко стрелы с бронзовым жалом на конце. гладкое любовно отполированная мастером. Созданная, как птица для полета. Надо всем сердцем любить своего врага, связанного с тобой шелковой нитью полета стрелы. Ведь ты даришь ему наиценнейший дар, блаженную эвтаназию, легкую смерть. Враг, друг, любимый мой, ты даже не заметишь». Они не замечали. Спотыкались посреди боя, валились на наземь скошенной травой. Запоздало понимали, да, все. «Счастливцы». им от рождения было дано понимать один другой третий лица проступали сквозь забрала шлемов рыжий стрелок ясно видел эти лица размазанные по бронзе ставшие вдруг прозрачной кривые зеркала рты распялены криком мешки под глазами желваки на скулах только глаз почему то не было только глаз Лицо всплывало из пучины шлема, а вместо взгляда так и оставалось. Щель прорезей. острая будто нож в печени, упоение пронизало рыжего. Светлое и губительное, как восход солнца в пустыне. Азарт охотника который не оставлял места для любви. К лукули, к стреле, к добыче. К добыче? Это твой лук. Его даже украсть нельзя. Хозяин руку протянет. А что еще он может? А еще он может из хозяина раба сделать. Рука с луком упала осенним листом. Выскользнула из пальцев, тщетно мечтая о полете, очередная стрела. И сразу, оказавшись ближе других, бородачки кон в иссеченном панцире обернулся к рыжему, словно в спину его кто толкнул. Верные свинопасы не оплошали, брошенное копье отбили двумя щитами, но из орущего, звенящего месива уже выламывались другие, спеша к стрелку, отказавшемуся стрелять. Одиссей очнулся. Где-то далеко заливалось безумным смехом дитя его Номоса. Запрокидывались к небу края земли, гудя под сандалиями киконов. Рыжий видел эту землю чашу глазами бородача, чью шею на вылет пронзила стрела, все-таки дорвавшись до вожделенной цели. Да, он стрелял, без радости, без любви, даже без азарта, на одной скуке, ледяной необходимости. Он стрелял, хохотало дитя, и в детском смехе Одиссею слышались отзывки недавней одержимости убийством. Удержать этот смех в отдалении. Не пустить в себя. Откуда ты, рыжий, знал, что этого делать нельзя, как нельзя было отвечать лами и упырихи в давней, почти забытой, едва ли не прошлой жизни? Стоит лишь ответить, впустить, и ты погиб. Ты больше не принадлежишь себе. Ламия затопчет тебя ослиной ногой с медным копытом и выпьет всю кровь. Кажись, отбились. Голос у плеча сорвал с глаз багровую пелену. Швырнул обратно, в здесь и сейчас. Одиссей обнаружил, что стоит на чужой колеснице, впившись белыми пальцами в костяную накладку лука. Оба колчана были пусты, а впереди лежала вспаханная нива, выбросив наискось в небо пернатые ростки стрел. Славные всходы!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 Осиное гнездо, не лагерь. Но гневный голос Агамемнона слышен издалека, громом над жужжанием. Порядок наводит, дернул щекой Одиссей, пересекая площадь народных собраний. За год, за год, за целый год, один несчастный городишко взять не смогли. Ров они выкопали сатиром на смех, вал они насыпали, труженики. «Где добыча, я тебя спрашиваю? Где жена моего брата?» «Пока мы в жестоких боях, все западное побережье, хвала богам троянский флот, как корова языком!» От сердца малость отлегло. «Знаем мы этих богов, знаем эту корову». «А вы тут! Что вы тут? Диамет, я не молокосос Апеллида спрошу!» «Я с тебя, красавца, спрошу!» «Уже спрашиваю!» Одиссея обогнул спешно устанавливаемый шатер Микенского ванакта и узрела Агамемнона во всей его красе и гневе. Синеглазый диамет, грязный, как не знаю кто, торчал столбом напротив старшего Атрида в двух шагах. Хмурился из-под лобья, молчал. Но и взгляда не отводил. что еще больше распаляло праведный гнев Носатого. «Какой год! Что он городит?» — мелькнуло в голове. «Вру сам себе. Да понял я уже все, понял. Не умею понимать, а понял. Чего там? Быстрее мне шевелиться надо. Быстрей кипеть, быстрей булькать». Мелькнуло, ушло. Но, видимо, у дураков мысли сходятся — Один из соратников диомеда все вылетало, как звать, плечистый такой, белокурый, не сдержался. Шагнул вперед. — Хоть ты и вождь вождей, Атрит, да только... На плечо белокурому тяжко рушится диомедова рука, разворачивает плечистого лицом к сыну тидея нечестивца. Всего два слова, которых Одиссей не расслышал, и белокурый гневно пыхтя отходит. Агамемнон с презрением косится на обоих. Делает вид, что ничего не случилось. Суета ниже достоинства вождя-вождей. Жаль, не всем оказалось так легко заткнуть рот. К примеру, Аяксу Большому, вкусившему битвы и потому гордому по самое темечко. Этот на всех ванактов, да хоть и на самого громовержца подумалось не в попад, чихал с присвистом. у тебя дружище видать и в пути голову напекло басит большой окунись в море остынь попробуй ка сам за шевеля вывороченными губами на якс начинает загибать пальцы за четыре дня трою взять ты их стены видел отрит и хватит заливать в жестоких понимаешь боях небйся островок вшивый по дороге разграбили у меня голову напекло Обычно бледное лицо Агамемнона наливается дурной кровью. «У меня?» Кажется, ванакта Микенского сейчас хватит удар. Однако пока не хватает. Крепок носатый. Ишь выпрямился. «Хоть и невместно ванакту Микен припираться с иными, кто ниже родом, и честью...» Все же взгляни, у Аякс Меднолобой, на эти суда боевые... скоих сгружают и горы добычи на берег, и пленников толпы сгоняют. Глянь, прикуси свой язык дерзновенный, не знающий истинной славы. Вот это да, вот это заговорил. Отродясь за носатым, красноречие не водилось. Где и награбил-то? По дороге? Даже Аякс не полез сразу драться, как следовало ожидать, а подобрал отвисшую челюсть и послушно уставился предложенном направлении. Трудно сказать по части всего остального, но насчет гордобычей толп пленников Ванакт ничуть не преувеличил. Под охраной микенцев на берегу уже сгрудилась не одна сотня испуганных рабов, а свободные от караула воины споро таскали из трюмов какие-то мешки, тюки, сундуки, пифосы. «Вшивый островок, значит, — прищурился Агамемнон, — крайне довольный произведенным впечатлением. — Четыре дня, значит! И неслыханное дело, Аякс прикусил язык. — Жаль, миг истинной славы всегда кто-нибудь да испортит. Посреди общего замешательства, чесания в затылках и дерганье бород, к Агамемнону подбежал один из его гвардейцев. Шепнул на ухо, так, мол, и так. старший отрит слушал и лицо его снова бледнело изломом мрамора кажется я слегка погорячился наконец неохотой произнес вождь вождей соизволяя вновь заметить бессловесного диомеда вы тут смотрю тоже не совсем не зря истолковать смысл неожиданного поворота в речах ваанакта Одиссей даже не пытался не его это дело истолковывать. Его дело — видеть, откуда прибежал ретивый гвардеец, и тихонько уйти с площади. Со стороны Ицких предгорий идут люди. Много людей. Без оружия, без доспехов, зато обремененные тяжелой поклажей. Пленные. Следом мыча, блея и взмекивая, пылят нескончаемые отары овец, косы коров, круторогие быки по бокам. Все это изобилие медленно, но верно приближается к ахийскому стану в сопровождении бдительной стражи. Сомнений нет, возвращаются мермидонцы, долго и нудно отплывавшие с утра. Рыжий прибавляет шагу. Вокруг родина. Вокруг безумие. Ближе, еще ближе. Порыв ветра относит в сторону облака пыли, поднятый множеством ног, и вот перед изумленным Одиссеем предстают усталые, закаленные в сражениях ветераны. Победа и добыча сопутствуют героям, на лицах мимо воли проступают улыбки. «Радуйтесь, славные воины!» «Радуйся и ты!» С достоинством отвечает Веслоусый Игумен. Примечание. Игумен. Глава ряда. Воинское звание, примерно соответствующее пятидесятнику. Конец примечания. Говорить ему трудно. Мешает свежий шрам на щеке. Долго добирались? Вопрос родился сам. Из плеска волн далекого моря любви, из сухого шелеста песка скуки, из чуть слышного детского... Смеха, плача, не разобрать. Да с неделю тащимся. А босс не котом за плечо не кинешь. лигерон послал? Кто ж еще? Едва первый город с налета взяли, он и с командой. Возвращайтесь. Мол, наши там безжратвые, небось, загибаются. Мы пошли. Будто в спину кто толкал. Торопил. Как тут у вас? С голодухи еще не мрете? Живы пока. Вовремя вы. Одиссей молча идет рядом со счастливыми мирмидонцами. Котел. Огромный медный котел кипит на огне. Вот в него падает Ахейский флот, куском парной говядины, на дно, на побережье трады Шумовкой снимается пена, уходит в небо дым погребальных костров, бредут прочь тени по смутной дороге. Чужая... Уверенная рука сыплет в пары кипенья орду киконов. Горсть соли в похлебку. — Эй, повар, спохватись, лук забыл. Лук и жизнь, понимаешь, одно. Нашлась и связка ядреных луковиц. Подходит к берегу эскадры Агамемнона. А это что за юркая рыбка норовит выпрыгнуть из варева? суда малыша герона вернуть? Ага, рыбка успела вцепиться зубами в другого малька. Добро и его туда же. Пылит через горы отряд мермидонцев, Спешит, гонит стада, табуны, пленных. Напоздать в котел боится. Кипит, пузырится варево, Само время мясным наваром бурлит. Исходит паром, утекает водой меж пальцев. На то и кронов котел, чтоб временем истекать. Много ли кипяточку осталось, пока похлебка досуха не выкипит, пока дно не обнажится? Когда на закате из-за показались новые эскадры, сил удивляться уже ни у кого не осталось. Малыш Легерон возвращался с добычей в блеске воинской славы. Народ вяло потянулся к берегу, глядеть на разгрузку. И силы нашлись-таки, не просто удивились. Ахнули взахлеб. С флагмана эскадры сошел бородатый герой в пурпуре и золоте. Багряные крылья плаща, самоцветы в розетках витой диадемы, вспышки перстней, топа, агат аметист. Так ребенок хвастается обновкой перед сверстниками и взрослыми. «Дядя Одиссей!» охватка у малыша еще крепче стала огненная борода местами бита осторожной сединой кожа обветрилась слегка шелушится первые борозды еще плохо заметных особенно в сумерках морщин от уголков глаз разбегаются смешные трещинки а сами глаза прежние девичьи. звезды дядя Одиссей, как вы тут трою взяли нет как же это вы Действительно, как же это мы? Поставь любого из вождей, не считая Нестора рядом с малышом, за старшего брата малыш любому сойдет. А я и Фивы взял, у них тут тоже Фивы есть. И этот, как его, в хрипловатом взрослом голосе лигерона звучит неприкрытая гордость. А вы, чистоколы все, а я Фивы взял. Ты чего такой грустный, дядя Одиссеи? Это даже хорошо, что у вас не вышло. Я хотел сам, ты да все опоздать боялся. Искренность детской улыбки озарила бородатое лицо. Успел. Этот день тянулся куском мокрой сыромятии. Не день, вечность.